Глава сороковая. Палана. То, что они отозвались немедленно и с великим ужасом, неоспоримо, ибо речь идет о тех, кто в числе первых отрекся, отказался от своих обетов. Термин «отступничество» в те времена не применялся, но с той поры стал общеизвестным наименованием этого события. Из слов «Сияние», глава тридцать восьмая, страница шестая.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 Сухо заметила Шалан. «Без разницы!» Себаряль хмыкнул. «Готов поклясться, раньше твое платье было ярче, а лицо изящнее, приятнее. Наверное, все дело в свете». «У вас такая привычка оскорблять молодых дам?» спросил Шалан. «Или вы так поступаете лишь после того, как пускали перед ними слюни?» Он ухмыльнулся. «Тебя явно не учили жизни при дворе, мне это нравится. Но будь осторожнее».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 Карета продолжила путь, и князь опять откинулся на спинку сиденья, наблюдая за веденкой, словно чего-то ждал. Девушка понятия не имела чего. Возможно, она ошиблась в своих суждениях о нем. Шалан сосредоточилась на виде из окошка и вскоре решила, что это место было военным лагерем лишь по названию. Улицы казались прямее, чем в городе, который вырос естественным путем, но она обнаружила куда больше гражданских, чем солдат.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 Гордость в голосе великого князя совершенно не соответствовала тому, что ясно о нем написала. Разумеется, большая часть ее характеристика сведений о великих князьях появилась во времени частых визитов на расколотые равнины, да к тому же она давно здесь не была. «Судя по тому, что я слышала, — сказала Шалан, — ваше войска в числе наименее успешных в войне против Паршенди. В глазах Себа появился озорной огонек».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 «Вы скользкий угорь, заметила Шалан. «Пока прочие сражались, вы строили экономику». «Пришлось проявить осторожность», — признался он, подавшись вперед. «Поначалу я не хотел, чтобы они поняли, чем я занимаюсь. Умно. Но почему вы рассказали мне?» «Ты сама бы все увидела, раз собираешься стать одной из моих письмоводительниц. Кроме того, секретность более не важна. Фабрики уже заработали...»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 «Сражение — слишком большой труд. Кроме того, солдаты умирают, и мне приходится платить их семьям. Это все полная бессмыслица». Он посмотрел в окно. «Я понял, в чем секрет, три года назад. Все приезжали на равнины, но никто не думал об этом месте как о постоянном, несмотря на ценность цвет сердец, который гарантирует, что Олеткар никогда отсюда не уйдет». Он улыбнулся. «В конце концов...» Карета подъехала к особнячку, окруженному зданиями повыше. При доме имелись сад с декоративным слонцекорником, подъездная дорога из каменных плит и даже несколько деревьев. Величавое сооружение, хоть и не выделялось размерами, было построено в утонченном классическом стиле с колоннами по фасаду. Ряд высоких каменных строений позади особняка служил для него безупречным ветроломом. «Наверное, у нас найдется для тебя комната», — сказал Себа -Реаль. Возможно, в подвальном этаже. Вечно у меня не хватает места для всех вещей, которые полагается иметь. Три полных набора мебели для столовой. Фу, как будто я когда-нибудь кого-то сюда приглашу. Вы действительно невысокого мнения о людях, верно? Спросила Шалан. Я их ненавижу, признался Себариаль. Но я пытаюсь ненавидеть всех. Таким образом, я не рискую забыть того, кто действительно этого заслуживает. «Ну, как бы там ни было, мы на месте. Не жди, что я стану помогать тебе выбраться из кареты». Ей не понадобилась его помощь, поскольку быстро появился лакей и вышел на каменные ступени, к которым вела подъездная дорога. Другой лакей подошел к Себореалю. Тот выругался, но принял помощь. На ступенях особняка, уперев руки в бока, стояла невысокая женщина с курчавыми темными волосами в красивом платье, видимо, уроженка северного Олеткара. — протянул Себориаль, пока они с Шалан поднимались к даме. — Погибель моя! Пожалуйста, постарайся не ерничать, пока мы не расстанемся. Моя хрупкая, стареющая персона устала справляться с насмешками. Шалан растерянно глянула на него. — Умоляю, Тури, только не говори, что ты ее похитил! — воскликнула женщина. — Нет, совсем не о Лете, — подумала Шалан, вслушиваясь в акцент незнакомки. Гердазийка. Ногти, похожие на поверхность скалы, подтверждали это. Дама была темноглазой, но, судя по дорогому платью, не служанкой. Ну, разумеется, любовница. «Палана! Она сама настояла на том, чтобы поехать со мной», — оправдывался Себа шагая по ступеням. «Я не смог ее переубедить. Придется найти для нее комнату или что-то в этом роде. Но кто же она?» «Какая-то чужестранка». «Когда девушка сказала, что хочет отправиться со мной, старина Далинар так разозлился, что я сразу разрешил ей». Он помедлил, а потом спросил, повернувшись к Шалан. «Как тебя зовут?» «Шалан-Давар», — представилась та и поклонилась Палане. Эта женщина, хоть и темноглазая, явно была хозяйкой в этом доме. Гердозиков скинула бровь. «Что ж, она вежливая, и это означает, что ей тут не понравится». — Честное слово, не могу поверить, что ты привел домой первую попавшуюся девушку, потому что решил, будто этим досадишь одному из великих князей. «Ба — Ба! — воскликнул Себариаль. — Женщина! Из-за тебя я выгляжу, как самый большой подкаблучник во всем Олеткаре. Мы не в Олеткаре. — А я даже не женат, Буря бы тебя побрала. — Я за тебя не выйду, даже не умоляй, — сказала Палана, и, скрестив руки на груди, окинула Шалан оценивающим взглядом с ног до головы. «Она для тебя слишком молода», — Себориаль ухмыльнулся. «Я уже опробовал эту шутку на рутере. Получилось восхитительно. Но столько слюны набрызгал, хватило бы на целую бурю». Палана улыбнулась, и взмахом руки велела ему входить. «В кабинете тебя ждет подогретое вино с пряностями». Он неторопливо направился к двери. «Еда?» «Ты выгнал повара, забыл?» «А, точно. Ну, ты могла бы что-то приготовить. Как и ты». «Ба, ты бесполезна женщина, только деньги мои тратить гораздо. Почему я тебя терплю? Напомни, а?» «Потому что любишь». «Быть того не может», — возразил Себариаль, приостановившись перед парадными дверьми. «Я не способен любить. Я ведь образцовый скряга. Ну ладно, сделай что-нибудь с девочкой». И он вошел в дом. Пала накивком головы подозвала Шалан. «Дитя, что случилось на самом деле?» В его словах не было ни слова, ни правды. Девушка поняла, что краснеет. Но несколько фактов он упустил. Я прибыла сюда ради предполагаемой свадьбы с Адалином Халином. Потом подумала, что пребывание в имении Халинов слишком сильно ограничит мою свободу, и решила поискать другие возможности. — Ммм, звучит, будто Тури... — Не называй меня так! Да — донеслось изнутри. — Будто этот дурачок совершил мудрый политический маневр. «Что ж, — сказала Шалан, — я действительно почти вынудила его взять меня с собой, и я намекнула при свидетелях, что он собирается дать мне весьма щедрое жалование». «Чересчур щедрое!» — уточнил голос изнутри. «Он что, стоит там и подслушивает?» — удивилась Шалан. «Ах, он отлично умеет подкрадываться!» — пояснила Палана. «Что ж, пойдем со мной, давай подыщем тебе жилье. Не забудь сказать мне, какое жалование он обещал с твоих слов»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 Широкая плавная лестница, ведущая на балкон второго этажа, с которого можно было окинуть взглядом весь холл. Шалан нигде не заметила великого князя, даже если тот продолжал подслушивать. Палана отвела гостью в очень симпатичные комнаты в восточном крыле, белые и богато обставленные. На жестких каменных стенах и полах шелковые драпировки и толстые ковры. Шалан едва ли заслуживала таких роскошных покоев. «Наверное, мне не следует этого чувствовать», — подумала она, пока Палана проверяла, есть ли в гардеробе полотенце и постельное белье. «Я обручена с принцем». И все-таки вся эта роскошь напомнила ей об отце. Кружева, драгоценности и шелка, которые он дарил ей, пытаясь заставить забыть о... о том, что было. Шалан моргнула и повернулась к Палане. Та о чем-то спрашивала. «Прошу прощения». «Слуги!» — повторила Палана. «У тебя есть горничная?» «Нет, но у меня есть восемнадцать солдат и пять рабов». «И они будут помогать тебе переодеваться?» Шалан покраснела. «Я хотела сказать, что их надо где-то разместить, если вы можете это сделать». «Могу», — беспечно ответила Палана. «Я даже могу подыскать для них какое-нибудь полезное дело. Полагаю, им будут платить из твоего жалования» как и горничный, которую я тебе предоставлю. На стол накрывают, ко второму колоколу, в полдень и к десятому. Если вдруг проголодаешься в другое время, спроси на кухне. Повар может ругаться, это если я уговорю его вернуться снова. У нас есть буря цистерна, так что обычно имеется проточная вода. Если захочешь, чтобы ее нагрели для ванной, мальчикам понадобится для этого примерно час. Проточная вода? — с восторгом переспросила Шалан. Она впервые увидела подобное в Харбранте. Как я уже говорила, буря-цистерна. Палана указала вверх. Каждая великая буря заполняет ее, а крем отделяется благодаря особой форме цистерны. Не пользуйся водой до полудня после шторма, иначе она будет коричневой. Я вижу, тебе уже не терпится попробовать. Простите, извинилась Шалан. У нас в Яки-Веде такого не бывает. Добро пожаловать в цивилизацию. Надеюсь, ты оставила дубину и набедренную повязку у дверей? «Давай-ка я проверю, найдется ли у нас горничная для тебя». Невысокая женщина повернулась к выходу. «Палана!» — окинула ее Шалан. «Да, дитя?» «Спасибо». Палана улыбнулась. раз свидетеля — ты не первая потеряшка, которую он привел домой. Кое-кто даже остается». И она ушла. Шалан села на бархатную белую постель и погрузилась в нее чуть ли не по шею. «Из чего они сделали эту штуку?» Из воздуха и грез? Кровать просто роскошная. В ее гостиной? Ее гостиной! Раздался топот, возвестивший о прибытии лакеев с сундуками. Они ушли через минуту, закрыв дверь. Впервые за довольно долгое время Шалан не нужно было сражаться за жизнь или тревожиться о том, что ее может убить кто-то из попутчиков. И потому она уснула.